Теперь для меня существуют только простые и точно определенные цели — выдержать, сберечь джун. Ни прошлое, ни будущее не волнует меня. Сегодня этот час, эта минута, эта волна — вот чем заняты мои помыслы. Я даже не смотрю на часы. Когда мне удается сбросить безразличие, я повторяю себе простую истину. Мы столько держались. Неужели же сейчас сдадимся? И начинаю верить, Все будет хорошо. 12 мая, Дончо. Хочется горячего чаю. Беспрерывный шторм. Мы голодные и холодные. Три дня уже не переодевались. Вся одежда насквозь сырая, но нет смысла ее менять. За полчаса снова промокнешь до нитки. По плавают мешки всякой вся Боюсь, что при сильном крене что-нибудь выпадет за борт. Представляю себе крик «Мешок за бортом!» И мне становится весело, даже если вообразить, что в этом мешке могут оказаться вещи или карты. удивляюсь как мы еще не простудились на этом ветру и холоде. Даже насморка нет. Сколько я уже не сплю. Недосыпание медленно и методично добивает нас. Моя знаменитая реакция по видеуму исчезает уповая на то, что нам повезет наткнуться на какой-нибудь остров, желательно обитаемый. Уж тогда-то мы отоспимся. Время от времени грызем сухари, вот и весь наш рацион. Мечтаю о горячем чае. на газовая плитка запропастилась неведомо куда, а искать ее в этом садоме просто немыслимо. Пусть океан хоть немного успокоится, тогда все поставим на свои места и о чае подумаем. Да, мы ведь до сих пор не попробовали океанский планктон. Смотрю на сети, они тоже ожидают спокойной погоды. Как бы не потерять их во время шторма. Надо сказать Юлии, чтобы прибрала. Но тут же забываю про сети и снова принимаюсь вычерпывать воду. Работаем как невольники. Почти не разговариваем. Силы обоих на исходе. И нет никакой возможности помочь друг другу. На Джу хватит работать для пятерых а нам приходится делать все вдвоем. Не промахнемся ли мимо Лас-Пальмоса? Ничего уже не хочется ни есть, ни пить, только спать. Состояние все более вялое. Держусь только потому, что знаю, это не может длиться вечно, и в конце концов мы придем в Лас-Пальмос. Ну а если мы промахнемся? Нет, лучше не думать об этом. У меня достаточно проблем с этим корытом, которое то и дело захлестывает волны Мы стараемся делать все, как полагается. Я почти не отрываюсь от компаса, и голова у меня гудит от лихорадочных расчетов. Столько-то часов на юг, столько-то часов на запад, скорость шлюпки, скорость дрейфа, скорость течения, точно держать курс в шторм на парусной лодке без секстанта, без ориентиров на берегу — это тяжелая задача. Но мы справимся. Должны справиться. На берегу я был самым отъявленным пессимистом. При подготовке экспедиции и при оборудовании лодки я принимал в расчет только самые тяжелые условия. По природе я оптимист, но при организации экспедиции ожидал, что океан явит нам свой самый суровый лик. Ну а теперь, теперь я снова оптимист, хотя чертовски хочется спать. Тринадцатое мая. Дончо. Корабли-страшилище. Снова адская ночь. Та же картина перед глазами. Пенищиеся во тьме гребни волн, залитая водой шлюпка, согнутая фигуркой Юлии на румпеле. Ведро, парус, компас. Ловлю себя на том, что то и дело ухитряю задремать на миг и сразу же вскакиваю. Юлия говорит, что часто засыпает между двух волн. Франц Ромер, Делал так же, и это сильно выручало его. В голове все время вертится микропауза, микропауза. Я начинаю беспричинно злиться из-за этого невесть откуда взявшегося словечка. Мои мысли перекидываются на все эти новообразования с микро. Семью ведь тоже называют микроколлективом или микрогруппой. Двое любят друг друга, а их именуют микрогруппой. Нет, определенно есть что-то обидное для человеческого достоинства в этой микропаузе. Аккумуляторы вышли из строя, и сигнальный огонь на топе не горит. Трудом зажигаем керосиновый фонарь закрепляем его на крыше рубки на высоте одного метра над водой. Цвет слабый, и маловероятно, чтобы можно было его заметить среди этих гигантских волн.